Глава 14. Все не так. Я видел, как треснула в пасти монстра закрепленная на спине парня плита. Я слышал звук разрываемой плоти. Но почему-то это меня особо не трогало. Похоже, один раз воскреснув, очень сложно поверить в то, что окончательная смерть очень даже возможна. А вот новенькие прониклись. Девчонка обмякла у меня на плечах, потеряв сознание, а толстяк сам не заметил, как прямо на ходу разревелся на взрыв. Какие же все-таки люди разные. Но, конечно, больше поразили старожилы и леса, оставшиеся прикрывать новичков. Может быть, зря говорят, что внутри у людей только корыстные мотивы. Может быть, если копнуть действительно глубоко... Каждый из нас все-таки настоящий человек. Размышляя таким образом, я проложил маршрут до базы так, чтобы по дороге пройти по краю болота. Дальше все было просто. Дождавшись очередного крика толстяка с просьбой об отдыхе, дал ему минуту, а сам сказал, что отойду проверить окрестности. «Что можно сделать за это время?» Просто пройти по кругу или забежать в болото и спрятать мое портативное надгробие. Тысяча очков обмана обрадовали не так сильно, как факт того, что теперь моя безопасность не зависит на сто процентов от других людей. Даже дышать стало как-то легче. Дотащив новичков до базы, я с удивлением узнал, что пока никто из наших так и не вернулся. «Дим, присмотри за новенькими!» — рядом материализовался Петрович. «Я же говорил, что до добра это не доведет! Саша, пойдешь третьим, будем искать наших!» «Вторым, судя по всему, буду я. Не иначе, как показывать дорогу. Ну а кого еще брать?» У всех остальных слишком маленькие уровни и полное отсутствие понимания, что происходит. А Дима... Надо же хоть кому-то остаться присматривать за ними и за надгробиями. «Может, подождем?» Не ожидал такого от Саши. Конечно, я успел рассказать про фигуру в капюшоне, и теперь его ощутимо потряхивало, Но все же... «Пока выпатают место базы и придут нас резать...» — зло брызнул слюной Петрович. — Я лично не собираюсь так просто сдаваться. И опять. Петрович, который до этого казался слабаком, способным только на интриги, неожиданно берет дело в свои руки и собирается всех спасти. Исключительно из корыстных побуждений. Но тем не менее... Сейчас именно он ведет нас в сторону поляны, и не будь его не уверен, что я или Саша решились бы выбраться наружу. Первые полчаса мы практически бежали, сбивая дыхание, а потом начали замедляться. К счастью, кадавров по дороге больше не попалось, похоже, у них хорошее воспитание, и по пути туда они благородно никого не трогают. А потом, несмотря на всю нашу собранность и внимательность, на нас совершенно неожиданно налетели несколько фигур, выскочивших из кустов. «Твою мать!» — первым, как ни странно, опять среагировал Петрович, в последний момент поменяв траекторию удара и отводя свое копье от живота тяжело дышащего Сурена. В обычных обстоятельствах помощник командира явно бы высказал пару ласковых за такую встречу, но сейчас они с Андреем только молчали, стараясь восстановить дыхание. А потом я заметил, что у него нет правой руки. «Это был настоящий жнец», — он проследил за моим взглядом и добавил. «А и он просто оторвал и сожрал. Я такого ужаса в жизни никогда не испытывал». Мы просто... просто развернулись и убежали. И так бы на нашем месте поступил каждый. Все понятно. У него явный шок, и хочется выговориться. «Не каждый!» — молчавший до этого Андрей наконец-то заговорил. «Игорь остался. И если бы он не смог его хоть немного задержать, нам было бы не уйти. Но почему вы просто не убили себя сами?» Саша растерянно переводил взгляд с командира на его помощника, бросивших члена отряда в одиночку против такого врага. «Тебе легко говорить!» — все-таки не выдержал и взорвался Сурен. «Знаешь, что мне написала система, когда эта тварь сожрала мою руку? Что рана неизлечима. И теперь, даже если я сдохну, она не появится вновь. И знаешь...» После такого я не уверен, что если этот монстр сожрет мой труп, я вообще смогу воскреснуть. «Тогда срочно возвращаемся!» Петрович решительно развернулся в сторону лагеря. «Жнецу от уничтожения нашей базы нет никакой пользы, а рисковать и попадаться просто так ему под руку я не хочу». «Ты прав», — неожиданно поддержал его Андрей. «Мы ничего не можем против него сделать. Возвращаемся». И они все пошли обратно по нашим следам, а я остался стоять на месте. Не знаю, в чем тут дело. Может быть, в том, что у меня был запасной камень возрождения, и это придавало мне уверенности. Может быть, что-то внутри взбунтовалось против того, что перед силой нужно склоняться. А может быть, мне просто захотелось остаться человеком. Недаром же в последнее время эти мысли постоянно крутятся в голове. Тут же пришло четкое понимание, что если я сейчас уйду, то сломаюсь и смирюсь с тем, что вокруг творится. Буду потихоньку качаться на скелетах в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь всех спасет. Не хочу такого. Я за сигаретами и догоню. На секунду все замерли, пытаясь осознать мои слова. А я просто помахал всем ручкой и продолжил путь в сторону поляны. Всего десять очков обмана дали. Похоже, шутка получилась не очень удачной. Не «Негеройствуй!» — это Андрей. «Неужели будет отговаривать?» «Увидишь наших — просто убей и возвращайтесь. Мы будем вас ждать!» А ведь это тоже маленький подвиг. Признать, что другой человек делает что-то хорошее, на что лично ты не можешь решиться, очень сложно. Гораздо проще сказать, что это глупость. Стало как-то легче на душе. И дальше я двинулся уже бегом. Почему-то казалось, что вот-вот случится нечто важное, и я это пропущу. Впереди показалась поляна. Пусто. А ведь вокруг уже стало ощутимо темнее. Может быть, и вправду вернуться. Пожалуй, так и сделаю. Вот только пройдусь немного в ту сторону, откуда появился жнец. На секунду сердце ушло в пятки, но потом удалось взять себя в руки. Да, риск большой. Но что-то мне подсказывает, что только при таких обстоятельствах и можно получить... Действительно ценную награду. Стараясь подражать повадкам лысого, я отошел чуть в сторону и двинулся параллельно тропинке, по которой, вероятно, пришел наш таинственный гость. 10 минут и возвращаюсь, тут же дал себе обещание, наступив на сучок и перепугавшись резкого хруста. Но прошло время, вокруг было тихо, и я продлил выделенный себе срок. А! Как я не заметил белеющий издалека костяк скелета, я не знаю. Мы столкнулись прямо нос к носу, и пока я стоял в ступоре, мне врезали по левому плечу, обездвижив руку, которая тут же повисла безжизненной плетью. Хорошо, что не по правому, рабочая рука с косой осталась в строю. А осознание того, что я мог так глупо погибнуть, привело меня в чувство. Вы использовали малое лечение на обычного скелета уровень 10. Вы наложили эффект регенерации. Вы использовали проклятие. Вы использовали проклятие. Вы использовали проклятие. Эффект регенерация изменен на темную метку. Все параметры противника снижены на 30%. Проклятье прошло с третьего раза, когда эффект регенерации уже подходил к концу. Дело сразу пошло быстрее, хотя можно было и не волноваться. С новой косой такой противник, как оказалось, особой опасности для меня не представляет. Дальше я стал красться еще медленнее и осторожнее, и, возможно, именно поэтому получилось незаметно подобраться к краю крупной поляны на берегу реки, где, как оказалось, собрались все действующие лица. В центре валялся перевернутый котел, в котором, скорее всего, варили ужин, а всюду в повалку лежали встреченные нами утром игроки. Как и думал Лысый, их оказалось два отряда по десять человек. Девятнадцать спали, пока двадцатый раскладывал их бесчувственные тела на надгробиях. «Вот, значит, какой ты ученик жнеца! На внешний вид ничем не отличаешься от всех остальных!» «Подойди сюда!» Знакомый голос пролетел над поляной, и я только сейчас заметил тень, стоящую чуть в стороне, и сам жнец здесь. Как же я его не заметил, и как хорошо, что он, в свою очередь, не заметил меня. Сейчас надо затаиться и вообще не шевелиться. Почему-то показалось, что такой, как он, сможет услышать даже мое дыхание непроизвольно начав реже вдыхать и выдыхать воздух, я не сразу обратил внимание на то, как, пользуясь тем, что ученик отошел к своему учителю, от противоположного края поляны отделилась еще одна тень и беззвучно скользнула к лежащим без сознания игрокам. Если бы не яркая луна, в свете которой она была как на ладони, я бы, пожалуй, тоже ее не увидел». Такое чувство, что глаз просто не хочет на ней задерживаться. Неплохая природная маскировка. Маскировка. Вспомнив название навыка, я тут же узнал ночную гостью. Лиса. Девушка склонилась над одним из игроков. В неясном свете несколько раз блеснул нож. И затем она тут же переместилась к следующему. Постепенно ее скорость начала увеличиваться. Она что, их убивает? Убивает и качается, с огромной скоростью получая уровни, вместо ученика-жнеца, который все это организовал. Что же с ней будет, когда ее заметят? В этот момент лиса закончила первый круг и пошла на второй «Тела как раз успели появиться заново прямо на своих плитах, превращая поляну в декорации какого-то праздника мясника!» «Смотри, ученик!» Жнец с дрожащим от ярости игроком совершенно неожиданно оказались рядом с девушкой. «Кто-то воспользовался твоим планом, и теперь от этого комбикорма не будет пользы целый месяц!» «Лера!» Жнец неожиданно переключился на лесу, чей уровень за каких-то пару минут достиг сорокового. «Хочешь занять место этого неудачника?» «Да!» — ни секунды не сомневаясь, ответила леса. «А ведь она с самого начала это планировала. Для этого и хотела сперва уйти с базы, потом отстать при походе на поляну и во время побега от кадавров». Она никого не хотела отвлекать, просто решила оторваться от назойливого внимания и попроситься в ученики к тому, кто по-настоящему силен. Что ж, надо признать, способ заявить о своем желании она нашла очень даже впечатляющий. — Тогда нужно разрушить их камни. Жнец обвел рукой поляну. А я окончательно перестал дышать. Если все остальное можно было с некоторой натяжкой назвать хитростью, то сейчас лесу попросили о самом настоящем убийстве. На секунду девушка замерла, а потом с каким-то отчаянием вонзила нож в центр ближайшего надгробья. Трещины побежали по камню, а потом он развалился на несколько крупных кусков. «Еще?» С интересом подбодрил ее жнец, но это было уже лишнее. Лиса методично переходила от одного камня к другому и долбила их своим таким неподходящим для этого оружием. Скоро нож развалился, но она вытащила из инвентаря второй и продолжила. 19. Наконец она закончила и встала напротив с интересом склонившей голову фигуры. «Лови двадцатое!» — неожиданно сказал жнец, а молчавший до этого ученик закричал от ужаса. «У меня есть время только на одного подопечного, так что от лишнего надо будет, пожалуй, избавиться». Как будто это само собой разумеющееся, жнец взмахнул рукой и просто-напросто оторвал голову у стоящего перед ним человека. С этим закончили. Тут он посмотрел прямо в мою сторону. Теперь пришла твоя очередь. Интересно, он убьет меня сам или натравит лесу? Может быть, покончить с собой пока не поздно? Пожалуй, единственное, что меня удержало от такого поступка, это слова Сурена о том, что он не знает, что будет, если твой труп съедят. «Твой лысый друг, прежде чем окончательно покинуть нас...» «Значит, он все-таки убил Игоря. Окончательно? Неужели его два года тут подошли к концу вот так просто? Попросил меня передать тебе один совет...» «Я слушаю!» Во рту пересохло, язык еле ворочается. Он попросил тебя умереть столько, сколько потребуется, чтобы вернуться к пятому уровню. Дальше он сказал, ты уже сам совсем разберешься. Настоящий мужик смог продержаться против меня целую минуту, так что я решил выполнить его просьбу. Было ничего не видно, но мне почему-то показалось, что лицо, скрытое капюшоном, ухмыльнулось. Умирать, пока я не получу пятый уровень. Лысый хочет, чтобы я пошел по его стопам и начал прокачивать характеристики. В принципе, может быть, оно того и стоит. Пусть он проиграл, но был силен. А я стану еще сильнее. «Ученица, мы уходим». Лиса, собравшая все вещи с убитых ею игроков, пристроилась за жнецом, и они, больше ни слова не говоря, ушли в лес. «Сколько я простоял, не зная, что делать дальше, не помню». Прийти в себя смог, когда лунный свет блеснул на металлическом ободке книжки, лежащей у тела бывшего ученика. Книга заклинаний, каменные шипы, заклинания уровень второй, количество 2, высота 5 сантиметров, требование обман уровень второй. Лиса что, специально ее для меня оставила? Это что, прощальный подарок? Но почему именно ее? Не могла же она догадаться про мою магию?